Глава девятая. Помощь. «Магия духов? Значит, эта штука запечатывала только обычную магию?» Сказал я, глядя на фиолетовую сферу, и Морис кивнул. «Я не разбираюсь в магических устройствах. Но ведь сложно сделать так, чтобы одно устройство блокировало сразу же и простую магию, и магию духов. Должно быть еще одно такое же устройство. Есть еще кто-то, кто блокирует магию духов. Скорее всего, предположение Мориса было верным». «Да, я тоже так думаю. И в бою это куда проще». «В каком смысле?» «Если эффект делится на два устройства, если одно перестанет работать, второе останется». «То есть это удобно тактически». Я и Морис все поняли, но девушки ничего не понимали, потому пришлось всё коротко объяснить. Так что теперь они всё поняли. Трис сказала. «Я видела демона на монстре, который направлялся к великому древу. У него было что-то вроде сферы». «Это правда?» Спросил я, а Трис неуверенно нахмурилась. «Не могу утверждать на сто процентов, но...» «Если есть хоть небольшая зацепка, надо за неё хвататься». «Всё же этого демона мы нашли только потому, что были рядом». «И не нашли бы вообще, если бы не невероятное зрение Морриса». «Второго, который блокировал магию духов, будет найти не так просто». «Раз была информация, её стоило проверить». «Ладно, других зацепок нет. Идём». Сказал я, и все трое в ноле. Мы направились к великому древу. Что это? Пробормотал я, потому что мне просто больше ничего не оставалось. Там сражались монстры, один чернокнижник и здоровенный магический зверь. Он был размером с дракона. Его крепкое тело было покрыто твердой фиолетовой кожей. А на голове были два рога толщиной из деревья. И этот монстр направлялся к великому древу. На нём был установлен магический барьер, так что удар не прошёл. Но можно было услышать, как трещит барьер. Его уничтожение — лишь вопрос времени, так что надо что-то сделать, и поскорее. «Что это за монстр?» — спросил Моррис, и я ответил. «Существо перед нами. В этой жизни я видел его впервые, но уже прекрасно знал». «Бегемот. Самый большой и самый сильный из монстров. Он ничем не уступает драконам». Он не очень умён, но его сила более разрушительна, чем у дракона. Дракон обладал интеллектом и мог использовать магию. В этом плане бегемот уступал. Однако он был куда крепче дракона и в грубой физической силе тоже значительно превосходил. И как его победить? «У него нет слабостей, так что придётся просто бить, пока не умрёт. Хотя стоит попробовать отрубить голову», — предложил я, но осуществить это было сложно. И всё потому... «Хоть ты и предложил отрубить голову, но она вдвое или втрое толще дерева», — она сказала Мирея. «Так и есть. Легко отрубить голову не получится. Придётся атаковать его, пока бегемот не лишится всех сил. И это тоже непросто». Я думал, что делать, и тут заговорила Атрис. «В первую очередь заберём и уничтожим устройство у того демона, и тогда эльфы смогут использовать магию духов. Тогда получится использовать мощное пламя, и шанс победить бегемота возрастёт». К тому же выйдет восстановить прочность барьера. Это был самый верный вариант, но всё не так просто. Надо выяснить, у него ли устройство, блокирующее магию духов. И если у него, как устройство отобрать? Пока не выясним, ничего сделать не сможем. Чернокнижник находился в центре вражеских сил. Эльфы атаковали противника магией, но монстров было слишком много. Пробиться они не могли. У него в руке что-то похожее. Цвет отличается, но это точно красная сфера. Сказал Моррис, использовав своё сверхъестественное зрение. То, что цвет другой, никакая не проблема. Магических устройств много, да и у используемых магических камней цвета разные. В магическом устройстве, блокирующем магию, был магический камень. У этого демона просто камень другого цвета. Хотя я не мог утверждать, что именно это устройство блокирует магию духов. Однако... «Надо проверить», — сказал я, и все трое кивнули мне. Вот только хоть мы и были готовы, не знали, как это сделать. Ошибка была недопустима, потому надо было хорошо всё обдумать. Хотя много времени у нас не было. Бегемот продолжал атаковать Великое Древо. Если это продолжится, стоило об этом подумать. «Похоже, у вас проблемы, Джон». Появился человек. Его не должно было здесь быть, потому я широко открыл глаза. Там стоял... «Арк? Почему ты здесь?» Повелитель духов, чья помощь была нужна мне, Аркмар Сагул. «Ты спрашиваешь, почему, Джон? Ты же вроде сам просил моей помощи, потому я и пришел. Или же не надо было?» Улыбаясь, он выказывал недовольство. «Мне и правда нужна была его помощь. Я не думал, что ты придешь, к тому же сейчас... Понимаешь, что происходит?» Спросил я, и он кивнул. «Конечно же, духи замолчали». Ещё и магию нельзя было использовать, так что добраться до сюда было непросто. Но с недавних пор магия снова заработала. Я смог быстро прибыть на место. Но это ведь демон. Ещё и чернокнижник. Когда он сказал «чернокнижник», на лице появилась какая-то горечь. Это потому, что его товарищи эльфы были вынуждены с ним сражаться. Мне казалось, что ему чужд дух товарищества. Но после встречи с ним я понял, что ничего человеческое ему не чуждо. И эта ситуация ему тоже неприятна. Да, они использовали устройство, блокирующее магию. Его мы уничтожили, но осталось то, что блокирует магию духов. Мы думаем, что оно у чернокнижника в центре, и сейчас обсуждаем, как его забрать. Объяснил я, и Арк кивнул. Чтобы заполучить преимущество, надо забрать устройство. Но не ясно, как это сделать. Что ж, я помогу. у тебя есть какая-то идея? Спросил я, а эльф ответил. «Всё просто. Вы просто убьёте чернокнижника. Для этого мы с другими эльфами расчистим дорогу». «О, Трис, ты тоже иди с Джонами и остальными». «Да, господин Арк», — стоя по стойке смирно сказала Трис. Всё же для неё тоже Арк был божественным созданием. Она не могла ему отказать. «Оставшиеся двое — твои товарищи. Вы тоже идите с Джоном». «Да, если это необходимо», — кивнул Моррис Амирея сомневалась. «Нет, и всё же, получится ли? Тут столько монстров, даже если пробьёмся, вернуться, «Не получится, она не сказала, но хотела сказать именно это». И всё же девушка не была трусихой. В её глазах не было страха смерти. Хоть она и была одним из героев, девушка сомневалась, получится ли у нас. Я тоже переживал. «Даже если мы доберёмся до чернокнижника и отберём устройство, монстры окружат нас, убьют и вернут его. Тогда всё будет бессмысленно». «Магия духов останется запечатанной, всё останется, как и было, а мы просто умрём». Норк понял нашу тревогу. Он покачал головой. «Вам не о чем тревожиться. Если вы заберёте устройство и отключите, духи помогут. Так вы сможете вырваться из зацепления. Однако шанс небольшой, потому придётся постараться. То есть всё зависит от удачи. Но если же нам не повезёт, сегодня тысячелетнему королевству придёт конец. Так как вы поступите?» Он говорил с вызовом, но другого варианта просто не было. Только положиться на удачу. Потому я и Мирея кивнули ему. Хорошо. Понятно, я постараюсь. Слушайте, они будут пробиваться в центр рядов монстров. Поддержите их, используя магию. Цель – пробиться в центр вражеских рядов. Вы всё поняли? Арк не мог использовать магию духов и не думал поддерживать нас в одиночку он обратился к сражавшимся с монстрами эльфам. «Господин Арк? Это господин Арк! Он прибыл!» На лицах было удивление, а в словах радость. Всем было очень тяжело. Эльфы были измотаны. Но голос одного человека смог разрядить обстановку. Они считали его невероятно сильным. А ещё бедолаги думали, что он их ненавидит. Пока я думал об этом, Арк продолжил обращение к эльфам. «До этого я не показывался!» «Я терзал себя мыслями, может ли грешник вроде меня жить среди вас?» «Но я понял, все здесь стараются выжить, и поэтому я одолжу свою силу. Позволите ли вы мне сразиться вместе с вами?» Я не понимал, что значили его слова, как эльфы? эльфам, и все же они были рады. «Если господин Арк будет сражаться с нами, мы точно победим!» «Мы поможем, сделаем это!» «Не знаю, что вы собрались сделать, но полагаюсь на вас!» Вот такие слова разносились со всех сторон. «Спасибо», — пробормотал Арк, прикрывая глазам. «Отлично, за дело. Первым атакую я, а дальше вы пробиваете путь магией. Я буду направлять вашу магию, чтобы она попала в цель. Все поняли?» Арк сказал, что будет управлять траекторией магии. «Он и такое может. У Наклор такое вполне может легко получиться, но не у меня. Возможно, со временем, но сейчас надо было обрушить на монстров дождь магии». Ярк собирался контролировать её всю. «Хотя долго я это делать не смогу, потому вам лучше поспешить. Доберитесь до чернокнижника как можно скорее, от этого и будет зависеть успех». «Время неважно, невероятно то, что он мог контролировать магию». Ну да ладно, мы кивнули Арку». «Ясно, тогда мы отправляемся, полагаюсь на тебя». «Да, обязательно выживите». И мы пошли прямо на Орду Монстров. Достав оружие, я собрался разрубить монстра перед собой. Но тут огромное копье света поразило монстров. И все залило светом. «Вперед!» — прокричал Арк. Мы послушались его и побежали через открытое пространство. Кишащие повсюду монстры хотели убить нас. Но магия, лившаяся сзади, убивала их. Все невероятная работа Арка. Мы уже были далеко, но он как-то мог видеть нас и использовал магию в полную силу. Активировать множество заклинаний было сложно, хотя не стоит рассматривать Арка как кого-то обычного. Всё же он такой же великий герой, как и Морис и Мирея, и он превосходит всех обычных людей. И сейчас он прокладывал для нас путь. «Не верится, что у нас может выйти. Этому не бывать. Мы заберём магическое устройство», — услышав меня, сказал Морис. «Стыдно будет облажаться при том, что нас поддерживает господин Арк» продолжила Трис, а Мирейя наполнила магией свою палочку. Я излечу любую вашу рану, поэтому не переживайте и пробивайтесь вперед. Мы именно это и планировали. И все же мне показалось, что в этих словах немного примешался страх, хотя мне сейчас не до таких мыслей. Сейчас надо пробиваться сквозь толпу монстров. И там был Чернокнижник, о котором говорила Трис, верхом на бронированном монстре лошади.